Глава 23. Мне захотелось хорошей порции итальянских макарон, и поэтому я предложил пообедать в ресторанчике у Клаудио. Она согласилась. Я поставил машину, и мы пошли вдоль длинного причала. Мы прогуливались и болтали. На ранней стадии взаимоотношений, скажем, в первые три дня, всегда испытываешь какую-то восторженность, а потом начинаешь осознавать, что вы не нужны друг другу. И тогда кто-то из двух может задать вопрос, типа «А тебе нравятся кошки?» Но с Эммой мне пока все нравилось. Кажется, ей тоже было хорошо со мной, и она это подтвердила. Мне приятно быть с тобой. Мы вернулись вдоль пристани к ресторану, держась за руки, чего со мной давненько не случалось. В ресторане было много посетителей, и в ожидании свободного столика мы разместились в баре. Энна попросила белого вина, и бармен уточнил заказ. «Мы разливаем шесть местных сортов белого. Какой сорт предпочитаете?» «Пиндар», — ответила она. «Мне она положительно нравилась. Не хочет пить вино своего бывшего любовника в присутствии нового. Я заказал «Будвайзер», и мы чокнулись». «Еще раз спасибо за все», — сказал я. «И какой из уроков истории тебе понравился больше всего?» «О постели с периной». «Мне тоже». ресторан Клаудио — то самое место, где в июне я впервые встретился с гордонами, и это была одна из причин, почему мы теперь пришли именно сюда. Порой физически полезно вернуться на то самое место, когда хочешь вспомнить, Что же здесь происходило? Тогда в июне я пришел сюда в бар, поскольку это было одно из немногих мест, которые я знал. Чувствовал себя очень неважно, но ничто не помогает лучше, чем атмосфера бара и пива. Заказал свой любимый будвайзер и тут же недалеко от себя заметил очень привлекательную женщину. Был канон туристского сезона, дождила, и в баре было полно посетителей. Наши глаза встретились. Она улыбнулась. «Привет!» — произнес я. «Привет!» — ответила она. «Меня зовут Джон Кори. «Джуди Гордон». «Вы здесь одна?» «Да, если не считать мужа, который отлучился в туалет». Теперь я заметил ее бручальное кольцо. «Я верну вам мужа?» Она улыбнулась. Но не исчезайте. Я уже собирался вернуться к своему столику, когда появился Том. Джуди представила меня. «Давайте выпьем еще пиво», — предложил Том. Я обратил внимание на их акцент, выдающий жители не этих краев, скорее всего, туристы. Выпивать с ними не хотелось, поскольку чувствовал я себя неловко, хотел, мол, подцепить чужую жену. Однако, по какой-то до сих пор непонятной причине, решил с ними выпить. Вообще-то я могу быть неразговорчивым, но они казались такими открытыми людьми, что уже через несколько минут я рассказал им о своих недавних злоключениях. Оба вспомнили, что видели меня по телевизору. Я им показался героем. Они упомянули, что работают на пламя, Меня это заинтересовало. И что прибыли сюда на катере прямо с работы, тоже интересно. Том предложил посмотреть катер, но я отказался, не будучи большим любителем всяких судов. В разговоре они выяснили, что я живу в доме у залива. Том попросил описать, как выглядит этот дом с воды, чтобы заскочить ко мне на катере. Я описал. К моему удивлению, через неделю... Он и Джуди действительно посетили меня. Рестроение наше знакомство продолжалось как нельзя лучше. Мы победали. Все это произошло около трех месяцев назад, но, казалось, я узнал их очень хорошо. На поверку оказалось, что это не так. Эмма прервала мои воспоминания. «Очнись, Джон!» «Извини, я думал о моей первой встрече с Гордонами». «Именно здесь, в этом баре. Тебя очень печали, случившиеся. Понимаешь, я даже не думал, как ценил это знакомство». И она кивнула. «Мы говорили о том, о сём. Мне пришло в голову, что если бы она была заодно с убийцей или каким-то образом участвовала в заговоре, то попыталась бы меня что-либо выудить». Но она вообще предпочитала, не говорить на эту тему, что меня вполне устраивало. Мы наслаждались хорошей едой, разговаривали и глядели на бухту. Она спросила, не хотел бы я провести с ней еще ночь. — Я хотел. Она открыла сумочку и показала зубную щетку и пару трусиков. — Я готова. По дороге свою берлогу в матте так меня хватило странное предчувствие. Ничто не кончится добром, нет расследования, нет эта связь с Эммой, ни знакомство с Бет, что бы оно ни означало, ничего хорошего все это не сулит и моей карьере. Я чувствовал мрачную тишину при ясном небе, перед тем, как разразится ураган.